Глава 19 Костя, когда Варя скрылась за дверью подъезда, так и остался стоять столбом. Благо, желающих проехать через двор во втором часу ночи не наблюдалось. И лишь когда спустя пять минут пришло сообщение, он сел за руль. «Да, Костик, удивительно, но у тебя будет второе свидание», вел машину в сторону дома и разговаривал сам с собой. «Совсем разучился ходить на свидания. Варя даже уснула в кино, потому что ты потрясающе занудный собеседник». Удивительное дело, но с Анной он болтал обо всём, особо не задумываясь. «Наверное, это потому, что они работают в смежных сферах, и она его отчасти понимает. С Варей было гораздо сложнее. Он попросту не знал, о чём говорить с девушкой, которая очень сильно нравится». Те, кого можно было подцепить в клубе, обычно в беседе не нуждались. Они сами прекрасно болтали за двоих. А уж как ловко и быстро выясняли, кто он и что, то вообще только диву даёшься. После знакомства главной проблемой становилось отделаться от девушки. «Завтра нужно очень постараться не налажать». Сам себе проговорил Костя. «Варя ему нравилась. Очень сильно нравилась». У неё такая улыбка. И смех. Он вообще едва успевал одёргивать себя, чтобы слишком уж откровенно не пялиться на девушку. Было в ней что-то притягивающее. На ум приходили такие слова, как «грация» и «элегантность». Да, Варя даже в джинсах и футболке выглядела элегантно и женственно. Сейчас он был очарован, и нравилось ему в девушке буквально всё. И куда смотрят парни. Хотя... Уж пусть и дальше не смотрят, ему это как раз на руку. А вот себя в руках держать было сложно. В таком тёплом карем взгляде легко можно было утонуть. Столько о ней думал, столько сил приложил, и теперь хотелось схватить и уже не выпускать. Варя оказалась именно такой, как ему представлялось. Без жеманства и выпячивания. Нравилось и то, что она не пыталась выведать его финансовое положение. И даже не спросила, где он живёт. Костя не считал себя богатым. Так, просто зарабатывал столько, что хватало на жизнь и чуть больше. Но и впахивал он прилично, отрабатывая всё до копейки. Город он пересёк довольно быстро. Повезло словить зелёную волну. Так что спустя полчаса уже поднимался к себе в квартиру. На сегодня всё, хватит. Все ошибки, которые мог, он уже совершил. Лишь бы завтра лимит не обновился, потому что, приглашая девушку в милый ресторан, где готовят всяких морских гадов, не подумал, что там может не быть мест. Очень популярное заведение, особенно в выходные. «Идиота кусок!» – буркнул Костя, кидая ключи на полочку. Быстро поставил на телефоне заметку, пока не забыл, что с утра нужно столик забронировать. При его удаче ничего удивительного не будет, если завтра ресторанчик закроют на банкет. Скинув обувь, прошёл на кухню и налил стакан воды. Из окна была видна светящаяся набережная и прожекторы на башенных кранах на той стороне реки. Скоро, напротив, будет возведён похожий жилой комплекс. Ну, хотя бы не на расстоянии вытянутой руки. Правильно всё-таки Глеб ему посоветовал. Допив воду, Костя отправился спать. Он бы не отказался прогуляться в тёплые ночи, но Варя явно была к такому не готова. Опять вспомнилась, как она спала, подложив ладошку под щеку. Такая нежная и трогательная. Если при следующем походе в кино ей снова захочется спать, то с удовольствием предложит ей своё плечо. Варя ещё не знает, но есть зал с точно такими же удобными креслами, которые не разделяют столик, И вполне хватит места для двоих. На этой коварнейшей мысли он и уснул, чтобы с самого утра получить разборки от босса. "Костя, какого чёрта у нас происходит?" вопил Глеб. Едва сонный Костик принял вызов. Вот не хотел же отвечать. Хотел досмотреть неприличный эротичный сон, но начальство игнорировать нельзя. Клиент решил с сэкономить, прозевавшись Костик смог закончить фразу. «Обалдел!» рявкнул Глеб. «У меня не дешманский ширпотреб, чтобы экономить. Костя, найди такие фишки, чтобы клиент обалдел. Придумай железобетонные аргументы». «Слушаюсь, босс». Следующий зевок удалось сдержать. Ну вот, сон сбежал, а в трубке раздались короткие гудки. «Глеб, вот что ты за человек, а?» разбудил, наорал не здрасти, ни до свидания. Откинув телефон на кровать, Костя уставился в потолок. Как только скинут ему всю инфу, так сразу будет думать. А пока у него выходной. И раз уж всё равно разбудили, надо столик заказать. Вот чёрт! Костя с кровати чуть не упал. Часы показывали начало второго. Вот это он поспал. Добрый день. Он немедленно набрал ресторан. Столик можно заказать? «Вечер весь занят? А какое есть время свободное?» Администратор защёлкала клавишами. «На 4 есть парочка столиков», — сообщила через пару минут. «Ставьте бронь». А что было делать? «Спасибо. До свидания». Итак, новый день начинался с новых косяков. Очень романтичное свидание будет в четыре часа дня. Это при условии, что Варя согласится. А если бы Глеб не позвонил? так бы и дрых дальше. Костя открыл чат. «Привет. Извини, что так получилось, но столик удалось забронировать только на четыре. Если тебе неудобно, я отменю бронь». Ответ он ждал долгих 10 минут, совершенно не подозревая, что чуть не довел девушку до слез. «Привет. Все нормально. Я согласна». «Фух, кажется, пронесло». Выдохнул Костя. Оказывается, даже дышал через раз. А потом Костик учился быть многозадачным, потому что у него минут сорок на сборы, но звонит подчиненный надо решить проблему с проектором, одеться и ехать за Варей. На душ было буквально три минуты. Обрился он, пытаясь одновременно говорить по телефону. Хвала громкой связи. «Но это же туфта!» — Костя размахивал бритвой. «Как вообще можно сравнивать несравнимое? Картинка будет просто гадская». но вот как-то так» пробухтил собеседник. «Найди все минусы. Преувеличь их. Не может такая фигня давать качество». Костя злился, что его отвлекают. «Я будто с Глебом разговариваю», хохотнул подчинённый. «Могу устроить», рявкнул Костя. «Всё, мне некогда. Освобожусь, сам позвоню». Скинув вызов, схватил одежду и натягивал штаны и футболку уже на пути к двери. «Букет! Нужно успеть купить букет!» И как хорошо, что он всегда всё кладёт по своим местам, и не надо ничего искать по квартире. Обычно он лифт спокойно ждал, а тут нервно тыкал в кнопку вызова, пока эта чёртова кабина еле ползла. Кто сказал, что это скоростной лифт? Враньё! Теперь в машину, и надо найти цветочный. Быстро забил в поисковик название. «Костик, ты потрясающе внимательный!» Карта показывала, что нужный цветочный находится в комплексе, где он живёт. В соседнем доме. Но хоть пять минут сэкономит. «Девушка, здравствуйте! Мне нужен букет!» «В цветочном?» — улыбнулась флорист. «Очень оригинально! Здравствуйте!» Незамысловатая шутка заставила Костю улыбнуться и перестать паниковать. Пять-десять минут погода не сделают. «Соберите мне, пожалуйста, такой букет, чтобы девушка поняла, что она мне очень нравится. Что-нибудь нежное!» Флорист быстро навыбирала из вас несколько видов мелких цветов. Белые, сиреневые, кремовые. К ним добавили зелени и всё запаковали в бумагу. В этот раз Костя наблюдал за руками флориста и заметил, что стебли она держит определённым образом, укладывая будто бы по спирали. А ему всегда казалось, что складывают друг к другу просто. «А почему так собираете букет?» Он кивнул на её руки. «Потому что так удобнее» улыбнулась флорист. «И такой букет никогда не перевернёт вазу». Она взяла нож и лихо обрезала все стебли под одну длину. «Смотрите, он сам стоит». Она действительно поставила букет на стол. «Очень удобно». «Да». Костик почесал затылок. «Можно куар?» «Конечно». Девушка повернула к нему терминал. «Всего хорошего». «Спасибо». Костя взял букет и перевернул его цветами вниз. «Надо же, как интересно!» В прошлый раз он на это внимание не обратил. Пока ехал, от нетерпения даже по рулю постукивал, хотя обычно даже долгое стояние в пробках его не волновало. Он относился к этому пофигистично-философски. «Буду через 10 минут», — набрал сообщение, стоя на светофоре. «Почему не позвонил?» «Вопрос, конечно, интересный, но чёрт его знает». «Буду стоять на выезде, во дворе всё битком». «Твой бегемот просто не пролезет». «Она тебя бегемотом назвала». Костя ласково провёл ладонью по оплётке руля. «Теперь бы ещё не проехать этот выезд и не пропустить Варю». «Пропустить?» «Это было просто нереально. Он увидел её сразу. Такую девушку пропустить было просто невозможно. А вот то, что мимо проходящие мужчины на неё заглядывались, взбесило». Подол лёгкого цветастого платья раздувал ветерок, привлекая внимание к стройным ногам. По открытым плечам так и хотелось провести пальцем. Волосы собраны, открывая шею. А яркие солнцезащитные очки делали её похожей на кинозвезду. Быстрее забрать её. А то вон тот кандидат в реанимацию сейчас себе шею свернёт. «Вот, гадёныш, ещё и остановился!» Впереди, как специально, какая-то пузатёрка не могла перестроиться в соседний ряд и держала эту полосу. Костя с мстительным удовлетворением нажал на сигнал. Он на этом бегемоте громкий. Пузатёрка перескочила в соседний ряд. Наконец-то! А то у него вон прямо из-под носа девушку уводит. Нажал на кнопку вызова. Я уже вот, парковка запрещена тут. Иду. Он видел, что Варя завертела головой по сторонам и, заметив его машину, махнул рукой. Незостоявшийся знакомый отошёл на пару шагов. Костя остановил джип, и Варя быстро села в салон. «Смотрю, у меня конкурент», — прозвучало несколько нервно. Варя усмехнулась. «Ты сказал, здесь стоять нельзя». Машина тут же тронулась с места. «Надеюсь, ты не нарвёшься на штраф». «Здесь нет камер, и мы уже едем». «Этот тип к тебе не приставал?» — спросила беспокоенно. Он и двух слов сказать не успел. Варя повернулась боком. «Ой, букет?» Краем глаза она заметила цветы. «Какой красивый! Это мне?» Она перевела взгляд на Костю. «Нет, тому парню», — не удержался Костя. «Да, тебе». «Спасибо!» Варя неожиданно даже для самой себя поцеловала Костю в щёку. Испугавшись своего поступка, отпрянула и отвернулась к окну. «Знаешь...» — Костя говорил ровно, но в голосе слышалась улыбка. «Я прямо сейчас куплю ещё десяток букетов». Он протянул руку и сжал пальцы вари «Да ты стесняшка». «Это плохо?» — буркнула Варя, так и не поворачиваясь. «Нет». Вот теперь Костя широко улыбался. И «Я бы не отказался повторить».